Глава 14. Небеса это место, где никогда ничего не происходит. Я вернулся домой, на Ванадорию, и всё было в точности как всегда. И я был таким же, как всегда, среди них, узловых. Я не чувствовал ни боли, ни страха. Наш прекрасный мир, где нет войн, и где меня могла вечно завораживать чистейшая математика. Если человек попадёт сюда и посмотрит на наши фиолетовые пейзажи, Он вполне может решить, что попал в рай. Но что происходит в раю? Что люди там делают? Разве не начинают они спустя какое-то время тосковать по несовершенствам, по любви, по хати, недоразумениям, а то и капельки насилия для остроты ощущений? Разве свету не нужна тень? Впрочем, может и не нужна. Возможно, я не улавливаю сути. Возможно, суть в том, чтобы существовать в отсутствии боли. Да, пожалуй, это единственная цель, которая нужна нам в жизни. Таковой она, безусловно, и является. Но что, если вам её не понять, потому что вы родились уже после того, как она была достигнута? Я ведь маложи кураторов. Я больше не восторгался вместе с ними тем, как мне несказанно повезло, даже во сне.